Раздел девятнадцатый. Гуляя по Москве в одной из недавних своих гостеваний, я обнаружила, что проезд художественного театра переименован в Камергергский проезд. И вдруг память выдала такое, что изумило и даже испугало меня мощным выбросом давно забытого. Я вспомнила, Как в детстве, в Ташкенте, на Алайском базаре у старухи, рассевшейся на земле со своим жалким товаром, нитками, гребешками, пуговицами и прочим мелкохозяйственным скарбом, я за две копейки купила старую блеклую открытку. Четверка обезумевших лошадей, запряженных в карету, неслась по краю оврага, И потому, как опасно накренилась карета, было совершенно очевидно, что невидимая пассажирка, чья нежная, в кружевах рука, пыталась ухватиться за распахнутую дверцу, вот-вот выпадет, покатится по склону оврага, погибнет. Странно, что это изображение представляется мне сегодня не застывшей картинкой, а протяженной чередой кадров. Я помню бесконечное множество бесполезных мелочей, полуулыбок, кивков, оборотов головы, сюжеты идиотских книжек издательства «Юлдус», плеск взмывших от клавиатуры рук, глупейший полусонный лепет буквально слово в слово, как будто, о, Господи, Как банальный, подлинный и трагичный все наши чувства, как будто все это было вчера. Вчера, вчера. Бог знает, чем меня полузатертая открытка привлекла, скорее всего, бисерной россыпью на обороте. Приглядевшись, я обнаружила, что слова-то с ятями. Эта мелкая бегущая вязь до сих пор перед моими глазами Ея превосходительству Наталье Петровне в Веденской, Москва, Камергерский переулок. Шлю искреннее пожелания счастье и исполнение желаний. Спасибо за карточку. Это правда, что на ней я не узнал прежнюю милую Наташу. Что-то еще что То я навеки забыла: Целую ваши руки из теплого Крыма, Молю за вас небо, ваша, подпись, конечно, неразборчива. Тревожная связь между падающим экипажем на открытке и милым, но неуловимо грустным письмом на обороте покорила мое влюбчивое воображение. Почему из Крыма? Что делает там одинокий этот влюбленный? Не с того ли дня я оказалась отравленной сладостным ядом разысканий человека во времени? Помню чувство оторопи. Как? Они были настоящими, живыми людьми? И тонкий пальчик Тем не менее, все они отошли, исчезли. Значит, и я когда-нибудь умру. И трагическое открытие, что остается в конце концов лишь невидимый след тонкого пальчика, царапающего по морозному стеклу, не это ли было тем глубинным тихим взрывом, радиоактивные последствия которого заставляют меня сегодня множить и множить слова, жалобно бегущие по краю все той же длиной в жизнь разросшейся открытки. Иллюзия проницаемости времени — это иллюзия близости дна прозрачного глубокого моря, когда... Очень ясную погоду рассматриваешь подробную жизнь какого-нибудь кораллового рифа. С возрастом, если что и интересует меня, так это отношение человека со временем. Человек и ускользающая, улетающая прочь дырявая, как клочья тумана, бесформенная субстанция, которую можно высчитать и разбить на мельчайшие доли а также описать все свои мельчайшие движения в эти мгновения, так создают бесплотную фреску на окаменевшей плоти минут и часов, но невозможно постигнуть и удержать. Убийца, которому нет определения, ибо неуловимость его, вошла в поговорку. Старый Ташкент был сокрушен в шестьдесят шестом году подземными толчками и дружбой народов, снабженной экскаваторами. Старый Ташкент — пересечение судеб, прибежище для озявших голодных и гонимых, для усталых разбойников, для раскаявшихся губителей, для затаившихся палачей, для доживающих жертв. старый Ташкент, милые особняки, Ореховые и яблоневые сады, чинары, тополя В лавине солнечного света. Второй раз его стерла с лица земли история. И жаль, если эти слова кому-то покажутся напыщенными. Боюсь, что второй раз это было проделано персонально для меня. Ташкентское землетрясение, шевелящаяся под твоими ногами спина дракона. Весенние каникулы, запахи земли и глины, маки, в развалинах саманных домишек на окраине бурно разрастающегося жилого массива. Челанзар. Вся наша квартира была заставлена стеклянными банками, в которых стояли букеты багровых маков. Каждый день, возвращаясь из своих опасных странствий по полям и бахчам, я приносила новый букет. Я действительно пропадала черт знает где с утра до позднего вечера. Мы ловили в развалинах скорпионов. Милое занятие для двенадцатилетней девочки. До сих пор иногда мне снится омерзительно ласковое подрагивание суставчатого хвоста, дугою занесенного над головой смертельной твари. Не мудрено, что, являясь домой, я валилась спать, как убитая. С весны до осени мы с мамой и шестилетней сестрой спали на балконе, и однажды под утро я проснулась от голоса отца. Он стоял в нижнем белье и кричал «Война! Говорю тебе, война! Одевай детей, спускайтесь вниз!» Многих тогда ввели в заблуждение зарево на небе огненные вспышки от замыканий на столбах электропередач и подземный гуд, похожий на гул летящих бомбардировщиков. Раздетые, обезумевшие заплаканные жители окрестных домов высыпали вниз во двор. Многие были завернуты в простыни, блуждали, как тени в дантовом аду. Я столкнулась со своим одноклассником по имени Гамлет Цой, который с радостным возбуждением предрек, что экзамены, вот увидишь, в этом году отменят. А через час на своей колымаге приехал мой дядька. В багажнике были лопата, лом и грабли. Он приехал нас откапывать. Его саманный домишка на Кашгарке растрясло довольно забавным и удачным образом. Одна стена дома целиком выпала на улицу, явив всем желающим бесплатный уличный театр. Отдельно, и, как принято сейчас говорить, концептуально, стоял унитаз тот, что дядька приволок когда-то из заброшенных британских казарм. Так что несколько недель, пока их не переселили во временное жилище на окраине Ташкента, всей семьей они спали, ели, ругались как бы на сцене, в естественных трехстенных декорациях, на ночь завешиваемых простыней. Сейчас уж заодно я вспоминаю семейные предания о том, как дядька строил свой дом, для чего было продано все, даже один сапог другого отыскать не удалось, сапог продали одноногому инвалиду, тому, что много лет потом на Алайском базае торговал судьбой, из корзинки с пепельно-синим вороном на плече по имени Илья Иванович. И все то беззаботное, беспризорное лето мы спали во дворе и шлялись, где попало, меж раскладушек, надувных матрацев и строительных палаток, которыми был покрыт город, И как любой город, подвергшийся нападению стихии, он был беззащитен.